Глава 9. Клейменные против солдатов Поргуса Казалось, этот проклятый день никогда не закончится. Появление возрожденцев во главе с Совой не принесло заметного улучшения. Похоже, момент упущен. Теперь оставалось только прятаться по углам, выжидая, когда начнется вторжение, и бравой полицией Трувима будет не до поиска беглецов. Сова попытался вывести Донникова из окружения. Он продумал отчаянный маршрут. Возле бара их поджидал фургон для перевозки мебели. Большая коричневая машина с вытянутой кабиной, в которой помещался водитель и двое пассажиров. Кузов заставлен антикварной деревянной мебелью, которую купили на аукционе в Церикио. Она предназначалась для казино «Неоновый цветок». Сегодня утром эту мебель доставили на космодром Трувима, привезли в казино, но тут началась заварушка, и Майклу Савинске удалось договориться о временном использовании фургона со всем содержимым. Правильно оформленные товарно-транспортные накладные служили пропуском на космодром на случай любой экстренной проверки. Доники забрались в кузов и спрятались в антиквариате. Илья занял место в платяном шкафу, несуразно огромном, похожем на резной деревянный гроб. Фома Броник и Карен Серое Ухо расположились между книжным стеллажом и барной стойкой. Майкл Савинский сел за руль фургона, и они направились по Хрустальной улице в сторону космодрома. Далеко не уехали. Через несколько минут улица оказалась перекрыта. Воробьё в воздухе тьма тьмущая. Вой сирен. Полиция в тяжёлых бронниках рассредоточилась по сторонам и приступила к проверке домов. Первым делом они заглянули в бар Хартур, но нашли только хозяина без сознания. Когда его привели в чувство и допросили, то ничего толком добиться не смогли. «Да, видел. Держал на мушке. Потом вырубили. Ничего не помню». «Ушли, падлы!» Легавые обратили внимание и на мебельный фургон. Попросили Майкла Савинсти выйти из кабины. Мордоворотов, которых звали Кот и Бык, тоже попросили на улицу. Кабину тщательно обыскали, проверили все сопроводительные документы. Разрешения были выправлены правильно, поэтому придраться не к чему. Но кузов все же попросили открыть. Когда Илья услышал, как капитан островский требует открыть кузов все внутри сжалось в тугой свинцовый комок так все отлично выходило они морочили голову полиции уходили из всех ловушек пока в дело не вмешались возрожденцы они могли ли они навести полицию на их след но какой в этом смысл рисковать всем чтобы увести им рано актарского стартума чтобы потом выдать его властям на трувиме Попахивает отчаянным бредом. Майкл Савинский пытался спорить с капитаном Островским. Он что-то усиленно доказывал, говорил, что они опаздывают на космодром, что рейс уйдет без них, и хозяин неонового цветка с него снимет голову. На что капитан Островский отвечал, что ни один корабль в ближайшие сутки планету не покинет. Так что Гарф Сопливый может за свою голову даже не опасаться. Но дело есть дело и он обязан изучить содержимое кузова, чтобы удостовериться, что они не проводят ничего запрещенного законами Трувима. Запрещенного же в кузове мебельного фургона пыло хоть отбавляй. Целых три разыскиваемых каторжанина. Тут одной контрабанды не отделаешься. Расстрельное дело, и иного мнения быть не может. Заскрепили замки, Илья приготовился открыть огонь, если их убежище будет обнаружено, капитан островский распахнул дверцы и заглянул в кузов. внутрь тут же залетели два воробья и повисли в воздухе, сканируя пространство. Похоже они все-таки вляпались теперь их обнаружат. Илья приготовился с ноги открыть дверь шкафа и устроить легавым огненный душ. Но к его удивлению, этого не потребовалось. Воробьи покинули кузов, не подняв тревоги. Капитан Островский закрыл двери и приказал. «Все чисто. Когда мы закончим проверку улицы, вы сможете продолжить движение». Проверка затянулась на два часа. И все это время Илья гадал, как так получилось, что электронная начинка воробьев дала сбой и они не обнаружили в тесном кузове мебельного фургона спрятавшихся клеймёнах. Надо полагать, что Фома Бродник и Карен Серое уха мучились тем же вопросом. Можно было выбраться из шкафа и всё обсудить с друзьями, но Илья предпочёл не рисковать, мало ли, сработают датчики движения или их голоса услышат. Так он и сидел в деревянном гробу два с лишним часа, готовясь в случае необходимости дать последний в своей жизни бой. Вторжение началось на три часа раньше намеченного срока. Нервы у поргусовцев не выдержали. То ли командование сочло, что дальше дипломатию разводить нет смысла. К этому времени полиция покинула Хрустальную улицу, и Илья вместе с донниками выбрался из фургона. Давыдов тут же спросил в лоб, почему воробьи при сканировании фургона не почувствовали их присутствие и получил вразумительный ответ от Майкла Савински. Фургон оборудован системой глушилок, которые искажают картину реальности. Воробьи видят помещение, заполненное мебелью. Все биометрические показатели говорят об отсутствии жизни. Это их удовлетворяет, и они улетают. Человек же настолько доверяет машине – что не идет проверять полученные ею данные. «Зачем в мебельном фургоне такие хитрости?» — удивился Илья. «Контрабанду возить, да людей прятать». Первым делом поргусцы атаковали силовой экран планеты. Он мешал высадке наземных войск. Одновременно повсюду небо залило красное зарево, и сквозь облака проступили синие мерцающие линии, словно атмосферные нервы. Они шли в двух направлениях и пересекали друг друга, образуя шахматные клетки. Над ними витнелись черные туши военных кораблей, которые из всех бортовых орудий поливали защитный экран. Грохот заполнил все окружающее пространство. Грохот и тонкий фоновый свист, который то становился сильнее, то истончался до комариного писка в небо поднялась мушкара кораблей противовоздушной обороны Трувима. множество черных рычащих стальных жуков повисло в нескольких тысячах километрах над поверхностью планеты, готовясь принять первый удар на себя. Они не двигались, замерли в ожидании и наблюдая за ними с городских улиц нельзя было не восхищаться величием и мощью человечества, которое смогло создать такие машины. Илья выбрался из кабины фургона, и застыл, задрав голову вверх. Полицию можно было больше не опасаться. Даже воробьев не видно. Власти перебросили все силы на отражение атаки извне. Если даже и остались на улицах одинокие искатели приключений, то у них никаких шансов найти донников и закрыть для последующей выдачи поргусцам. Процесс запущен, и его не остановить. Если магистрат поргусов кого-то и вцепился, то разжать эту хватку можно разве что при помощи ядерной бомбы. — Долго щит не продержится. Он не предназначен для ведения полноценных боев, — заметил Майкл Савинский. Он также выбрался из кабины и встал рядом с Ильей. — Почему ты так думаешь? — спросил Давыдов. — Трувим — свободная планета. Ее никто никогда не трогает. Поэтому и в оборону никто особо не вкладывался. Так, чтобы хулиганов отпугнуть, дозорвавшихся капитанов на место поставить — это да. А чтобы вести полноценные военные действия, тут уже пас. «С чего такая честь Трувиму?» — спросил Илья. «Рыцари пустоты — не просто преступники. Это свободная боевая сила, которая может работать на ту или иную сторону, если хорошо заплатить. Флотилии иных капитанов — достигают нескольких десятков кораблей. Это у Вульфора только одна посудина, но он всегда держался обособленно. Так что очень часто корсары выполняют особые правительственные задания. Там, где правительство королевства не может действовать в открытую, нанимают рыцарей пустоты. С ними для успокоения обывателей усиленно борются, правительственные войска гоняются по пустоте за тем или иным капитаном, Но в то же время история не знает, чтобы хоть кто-то из них серьезно пострадал за свои злодеяния. Да, опять же для успокоения обывателей, время от времени по новостным каналам прогоняют информацию, что разгромили тот или иной корсарский корабль, но на место одного погибшего, зачастую та еще рухлить, которую давно было пора списывать в утиль, встают два новеньких, только что со стапелей даль проникателей. При этом корабле оснащены по самому последнему слову техники и вооружения. Такой двуличный мир. Отрувим святая святых пиратов, цитадель их веры. Здесь они могут спокойно отдышаться, залезать раны, да всю наличность, добытую потом и кровью. Думаю, я тебя не удивлю, когда скажу, что каждое второе здесь крупное заведение, будь то казино или ночной клуб, Через подставных лиц принадлежит влиятельным фигурам в королевствах. Так что деньги совершают круговорот и возвращаются, да с прибылью, в карманы влиятельных тузов. Такова жизнь. Поэтому и трувим никто никогда не трогал. Кто же будет собственный кошелек поджигать? Кому нужен бунт среди рыцарей пустоты? То, что происходит сейчас, не вписывается в привычную картину мира. Мы присутствуем при эпохальном событии. Магистрат Поргуса выступил в открытое противостояние против рыцарей пустоты, причем в ущерб своим интересам. Гильдия корсаров им этого не простит. Тем временем Поргусцам удалось пробить дыру в силовом щите Трувима. Раздался звон, словно струна размером с планету, внезапно лопнула, резанула по ушам. Илья схватился за голову, пытаясь отгородиться от неприятного звука. Переливающаяся синим пламенем решетка в небе налилась светом. Казалось, что увеличилась в размерах, запульсировала и исчезла. В образовавшуюся брешь устремились корабли Поргуса. Их тут же встретили шквальным огнем заградительная катера Трувима. Небо залил настолько яркий свет — будто одновременно по всей планете запустили фейерверки, как на День Независимости. «Через полчаса на улицах начнется ад. Надо пробовать прорваться в космопорт», — сказал Майкл савинский. «Поргусцы будут искать тебя, но сначала они должны усмирить рыцари пустоты. Это займет у них время. Мы же под этот шумок сумеем сбежать. Если, конечно, удача повернется к нам лицом», а не тем местом, что в последнее время», — сказал выглянувший из кабины корен серое ухо. «Тот, кто приказал штурмовать Трувим, допустил серьезную ошибку. Рыцари пустоты этого не простят и долго еще не смогут забыть», — сказал Майкл савинсти То тут, то там на небе вспыхивали огненные фонтаны, и к земле устремлялись горящие кометы. Это один за другим погибали катера трувимцев а тяжелые машины Поргуса медленно входили в атмосферу планеты. Вот одна из комет устремилась в сторону города. Со страшной скоростью она приближалась к Земле, и было уже видно, что это полыхающий черный шар, бывший когда-то боевым кораблем. Вот он задел бортом крышу одной из высотных башен, и на мостовую посыпались осколки стекла и бетона. Вот он пал брюхом на соседнюю башню и начисто снес весь верхний этаж. После этого провалился вниз на улицу. Он упал в нескольких кварталах от Хрустальной улицы, но взрыв был настолько сильным, что стекла повылетали из всех окон и витрин. Илья с Совой успели спрятаться в фургоне, и они не попали под стеклянный дождь. Осколки лупили по стальной крыше фургона, словно они попали под артобстрел. Поехали, пока еще не поздно. У нас есть еще шанс прорваться к космодрому, — приказал Илья. Сова крутанул стартовый ключ, и машина взревела мотором. Они выезжали с Хрустальной улицы, когда стеклянный дождь закончился. Сова отчаянно крутил руль, лавируя между завалами на улице, образовавшимися в результате обрушения катера трувимцев. Илья выглянул в окно, пытаясь оценить обстановку. В небе шел воздушный бой. С первого же взгляда становилось ясно, что Поргусцы побеждают. Огненными кометами было усыпано все небо, облака полыхали, а к поверхности планеты один за другим прорывались тяжелые крейсера Поргуса. Две такие махины уже заходили над городом. Вот один из крейсеров раскрыл в брюхе люки и высеял десантные челноки, которые обрушились словно град на город. Тысячи челноков рухнули на крыше и улицы Трувима. Часть из них удалось сбить с земли прицельным огнем на подлете, и горящие обломки осыпались на крыше домов. Один из таких полыхающих факелов пробил крышу в неоновом цветке, и уже через минуту казино превратилось в огромный бушующий костер. Другую часть челноков сбивали устремившиеся на перехват противовоздушные катера Трувима. Высеивающий десантные челноки крейсер Поргуса перевел весь огонь на быстрые оборонные катера Трувима и за считанные минуты расчистил от них небо над городом. Фургон вырулил с хрустальной улицы и устремился к космодрому. Для того, чтобы выбраться из города, надо преодолеть несколько километров по городским улицам, потом выйти на кольцевую дорогу, а там какие-то четверть часа, и они уже поднимаются на борт ястреба пустоты. В теории все выглядело просто, но реальность перечеркивала все планы и надежды. Спустя три улицы они чуть было не влетели в аварию. Прямо перед ними на улицу упал челнок с гербом поргуса на борту. Открылся люк, и один за другим посыпались десантники в тяжелых бронниках с излучателями наперевес. Сова выкрутил руль, на большой скорости развернул машину и свернул на соседнюю улицу. Сталкиваться с солдатами Поргуса им не улыбалось, но уехать далеко не получилось. Через три поворота они наткнулись на прочесывающих дома десантников. Раскрытая капсула стояла чуть в стороне, раздавив своей тушей два автомобиля. Сопротивляться против регулярных войск Поргуса бесполезно. Это было сразу понятно. Что может сделать полиция против приспособленных к уличным боям солдат? Но все же трувимцы не сдавались без боя. Повсюду стрекотали автоматы, раздавались взрывы, фонтанами к небу взлетали огненные столбы. Оказавшиеся в ловушке трувима рыцари пустоты вышли на улицы, чтобы подороже продать свои жизни — Кто-то из них сдерживал наряду с полицией лавину десантуры, кто-то прорывался к космодрому, чтобы убраться подальше с планеты. Сова проявлял чудеса изворотливости, лавируя на городских улицах. Но все же им не удалось избежать столкновения. На очередном повороте под колеса фургона что-то попало, два колеса лопнуло, фургон повело в сторону, и, как сова не выкручивал руль, удержать машину ему не удалось. Фургон завалился на бок и въехал крышей в витрину ресторана «Сытый слон». Илья сильно ударился спиной о дверцу, головой влетел в крышу кабины и перед глазами схлопнулся свет. Очнулся он уже на улице. Его волок на себя Фома Бродник и усиленно матерился через каждое слово. «Разъелся ты, командир! Ну и тяжелый!» Илья хлопнул Фому по спине. «Я сам» сказал он. Ноги плохо слушались, в голове гудело, перед глазами все расплывалось, но он не мог себе позволить слабость. С машины было покончено. Фургон не поддавался восстановлению. Сова кружил по улице в поезде новых колес, благо брошенных автомобилей полно. В начале улицы показались десантники. Заметив раненых людей, они тут же открыли огонь на поражение. Илья оттолкнул Фому Бротника в сторону и сам бросился на мостовую, сдергивая излучатель с плеча. Прицелиться времени не оставалось, и он открыл огонь вслепую. Чуть позже, когда глаза привыкли и тело освоилось, он смог упорядочить стрельбу. Вот солдат в черном шлеме прячется за островом машины, короткий импульс, и его голова превращается в оплавленную лепешку. Вот слева появляются двое бойцов Поргуса — Илья срезает одного. В его броне появляется прожженная дыра. Второму перерубает залпом ноги, и он падает на мостовую, пытаясь зажать руками обрубки, из которых хлещет фонтаном кровь. Карен Серое Ухо занял позицию за разбитым фургоном и бил короткими импульсами по противнику. Фома Бродник спрятался в витрине магазина верхней одежды «Черварк» и поддерживал друга огнем в то время как Майкл Савинский под прикрытием кота и быка искал для них новые колеса. Машину, черную «Молнию-9000», он нашел быстро. Так же быстро вскрыл ее, но вот дальше оказалось тяжелее. Ключа запуска у него не было, завести мотор без него не представлялось возможным, разве что разобрать приборную панель и попробовать запустить напрямую. Вмешался бык. Он грубо отпихнул сову в сторону, Залез на водительское сиденье и стал что-то крутить, что-то нажимать. чисто воды колдовство, но машина завелась. В этот момент убили кота. Он неловко высунулся из-за угла и словил сгусток энергии в голову. Маленькая аккуратная дырочка во лбу, через которую жизнь покинула тело. Все произошло на глазах Давыдова. Гнев переполнял его и выплескивался наружу. Он вскинул излучатель и дал несколько коротких залпов. Удача улыбнулась ему. Одним из выстрелов он прожег дыру в броне десантника, убившего кота. Тем временем Бык развернул машину и подогнал ее к укрытию Ильи. Давыдов забрался на заднее сиденье, не прекращаясь стрелять. Затем ввалился в салон Фома Бротник. Следующая остановка, и они забрали карено-серое ухо. Ощетиненные стволами, огрызающиеся, они вырулили с улицы и устремились прочь, оставляя далеко позади себя оставшихся в живых десантников.